Глава 13 Движущиеся тени. Они провели ещё некоторое время, копаясь в сети, но информации всё равно не хватало. Они пытались переставлять слова и добавлять имена Лизы и Кевина, но безрезультатно. «Если это их настоящие имена», — размышляла вслух Сэм. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» — проговорил Хантер, доедая вторую порцию мороженого. «Может быть, они действительно в отпуске?» И у них есть ребёнок, которому нравится убегать и придумывать разные небылицы. «Тогда для чего мистеру Муру встречаться с теми иностранцами на лодке?» — подметила Элли. «Бьюсь об заклад, что те парни были из Дании, а на лодке повсюду были вещи этой компании». Пожав плечами, Хантер отправил в рот последний кусочек вафельного рожка. «Я не знаю, может быть, он важная шишка, и его бизнес-партнёрам что-то нужно от него». кого это волнует». Барабаня пальцами по столу, Сэм обдумала слова брата и проговорила. «Иногда нужно просто следовать интуиции. Здесь что-то не так, и я думаю, рюкзак — ключ ко всему». Закатив глаза, Хантер посмотрел на Джона в поисках поддержки. Но, к его удивлению, его друг и самый старший собравшихся был согласен с Сэм. «Хантер, твой отец пригласил нас завтра в гавань». «Думаю, нам стоит поехать и попытаться найти лодку. Мы не пойдём внутрь, разумеется», — с улыбкой предупредил он Сэм. «Но мы можем осмотреться и заглянуть в иллюминаторы, если там никого не будет. Возможно, мы выясним, видели ли на ней ту девочку. И что потом?» Хантер продолжал возражать против расследования. «Что будем делать, если что-то найдём?» «Если мы получим достаточно доказательств, что здесь ведётся нечестная игра», то поделимся ими с родителями, а они пусть обращаются к властям, — с убеждением произнесла Сэм. Если бы это сказал какой-нибудь другой 12-летний подросток, то план мог бы показаться нелепым. Но это был не просто 12-летний подросток. Это была Саманта Вулф, которая умела находить и разгадывать тайны. Они вернулись к домику на пляже как раз вовремя. Конверт был надёжно спрятан в заднем кармане у Сэм, Элли боялась оставлять его, но Джон напомнил, что Кевин Мур выбросил его в урну, а значит, ничто не мешало им оставить конверт себе. Через пару часов Сэм лежала на кровати в сотый раз, перечитывая слова на конверте. Отправитель не поставил имя получателя, только номер почтового ящика и город. «Очень загадочно!» Сэм потерла глаза. Ей хотелось бы уснуть, но в голове крутилось слишком много мыслей, так что отключиться не получалось. Действительно ли девочка по имени Кэрри пропала? Что Лиза и Эрика делали в лесу сегодня? Какую работу выполняет Кевин для секретной биоинженерной компании? И кто эти мужчины на лодке? В итоге Сэм отказалась от мысли уснуть и встала с кровати. Для начала она проверила спит ли Элли, потом на цыпочках пробралась к стеклянным дверям, до того, как она успела их открыть, в дверь спальни кто-то тихо постучался. Подпрыгнув, она повернулась и увидела Хантера, входящего в комнату. «Не можешь уснуть?» – прошептала Сэм, когда он присоединился к ней на террасе. «Нет», – пробормотал он. «Решил проверить, может, снова услышал бы тот безумный звук». Сэм улыбнулась. Всё-таки они с Хантером были больше похожи, чем хотели признавать. В темноте она едва разглядела, что брат стоит, облокотившись на перила. Она поняла, что все его колкости в её адрес не стоило принимать всерьёз. «Никакого тумана», — заметил он. И действительно, не было ни намёка на густую дымку, которая накрывала пляж последние две ночи. Но луна всё ещё не поднялась над горами Олимпик, поэтому почти невозможно было что-либо разглядеть. Сэм старалась рассмотреть маяк, но ничего не увидела. Девочка разочарованно перевела взгляд на тёмный пляж. Вода, песок и лес смешались в одну сплошную черноту. «Подождите-ка, что это было?» Стараясь сосредоточиться на чём-то одном, Сэм подумала, что заметила какое-то движение. но уверена не была. Возможно, глаза подвели её. Нет, она определённо ничего не выдумала. Кто-то бежал по пляжу, чья-то тёмная фигура металась на другом конце бухты. «Хантер!» — позвала Сэм, не решаясь отвести взгляд. «Что? Я не вижу никаких огней на маяке! Нет, там кто-то на пляже!» Одинокая фигура присоединилась к двум другим покрупнее. Сэм видела, как они идут друг за другом, у самой кромки прибоя, но прежде чем Сэм успела ещё хоть что-то рассмотреть, их и след простыл. Если бы только выглянула луна! Сэм ждала, когда фигуры появятся вновь, но было слишком темно. Она их потеряла. «Я ничего не вижу», — ответил Хантер. «Я иду спать». «Подожди, тебе не кажется странным, что кто-то бродит по пляжу так поздно?» «Не особенно. Мы с Джоном пару дней назад тоже ночью проводили время на пляже. Помнишь?» Улыбка Хантера сверкнула в темноте, прежде чем он открыл дверь. «Не знаю, провалит и насчёт расследования», — добавил он после паузы. «Но если да, то, надеюсь, мы сможем всё выяснить». Он ушёл до того, как Сэм успела хоть что-то ответить. Порадовавшись, что её брат и Джон оказались рядом, она снова повернулась к океану и посмотрела на пляж. «Правда ли в бухте живёт монстр?» — гадала она, в то время как холодный ветер обдувал её с головы до ног. «Или нам лучше беспокоиться из-за соседей?»